Глава двадцать четвертая. «А Минотавр будет?» Словно вспышка перед глазами и ночная темнота, разрываемая лишь яркими лампочками каймы телепорта, сменилась мягким светом коридора космического корабля. Макс обернулся на Майнаки. Буквально прилипнув к нему, она стояла, зажмурив глаза. «После вас», стоящая чуть впереди Финна, с улыбкой махнула рукой. Спецназовец осмотрелся. Коридор представлял собой похожее на очень вытянутую железную соту пространства, в верхних боковых сегментах, которые были равномерно расположены светящиеся полоски. Можно сказать, что внутри корабль оказался примерно таким, как Макс его и представлял. Все из металла, ничего лишнего, все аккуратно, прям как футуристы сочиняют. Хм? Макс подошел к фини и удивленно посмотрел на нее. «Но я же не знаю, куда идти». «Я скажу», — махнула рукой инопланетянка. «Без обид, но не хочу оказаться между вами и боевым андроидом, если он решит, что вы представляете угрозу». «По крайней мере честно», — про себя вздохнул Макс. Он пошел прямо по коридору, с трудом отцепив от себя майонеки. Когда они подходили к повороту, вампиреса вдруг что-то буркнуло про себя и в пару движений, обогнав парня, выскочила из-за угла первый. «Что ты...» Прошипел Макс, едва успев схватить ее и втянуть обратно. «Куда вперед, рванула идиотка!» «Прости», — замотала головой Майнаки. «Но первой должна идти я. Я бывшая отшельница. Ты — глаз Солонгана. Моя жизнь ничего в сравнении с твоей. Пока гоняются за мной, ты успеешь скрыться или сам убьешь их. Главное — выиграть время». «Да уж трудно с фанатиками дело иметь». «Глаз кого?» Финна снова оказалась вплотную к Максу. «Мне показалось, или она сказала?» «Саламандры!» «Она сказала глаз саламандры!» «У нас тут божество такое есть!» И снова Макс сказал то, чего никак не ожидал от себя. «Ты сказала саламандры?» Теперь Финна почти ткнулась носом в нос Майнаки. «Да, да!» Пискнула Таня, ожидая такого напора. «А тебе что послышалось?» «Салан...» «Впрочем, неважно!» Проворчала она, отстраняясь. «Странная выпарочка, конечно». Итак, еще раз, поняв, что инцидент успешно замет, Макс сам решил наехать на Майнаки. «Мы договорились, что ты делаешь то, что говорю я. Не надо рвать вперед и пытаться спасти меня от всего и вся. Усекла». Майнаки округлила глаза и радостно закивала. «Нет». «Вот отлично». «Что?» Финна аж прыснула со смеху. «Я должна идти первый, Макс!» — повторила юная вампиресса. «Это повысит твои шансы на выживание!» «О, Мари!» — мысленно простонал он. «Что ж, не хочет по-нормальному, будем устраивать цирк!» «Здесь решение принимаю я!» — прорычал Макс. «Я решаю, где и когда ты умрешь, чтобы твоя смерть принесла мне пользу! Ты поняла!» «Надеюсь, ты не думаешь, что твоя жалкая шкура для меня имеет какое-то значение?» «Да мне плевать, но ты должна быть мне полезной, а не просто впустую сдохнуть, свалив на меня всю грязную работу. Поняла хренососка?» Майонаки тотчас рухнула на колени. «Прости, Великий класс что не осознал твоих высоких целей. Я сделаю все, что ты скажешь, и умру там, где прикажешь». «То-то же!» — проворчал Макс. У Финны начал заметно дергаться глаз. Жестом парень указал следовать за ним. За поворотом, разумеется, никого не оказалось. Будь иначе, уже давно пришли бы на вопли. Двигаясь гуськом, они миновали несколько коридоров, пока не добрались до закрытой двери, рядом с которой в стене виднелся небольшой экран и несколько сенсорных кнопок под ним. Макс протянул было руку к экрану, но Финна остановила его. «Это телепорт между этажами», — сказала она. «Я пойду первая». «Хочешь разведать обстановку?» — усмехнулся Макс. «Успеть идти если что», — хмыкнула инопланетянка и, коснувшись экрана, исчезла. Подождав с минуту, Макс взял Майнаки за руку и нажал в то же место на экране, что и Финна до этого. Снова вспышка и новый коридор но более темный и выглядящей так, будто когда-то здесь была перестрелка. Стены местами были опалены, часть потолочных светильников не работала, и тут и там валялись какие-то железяки и... Трупы. Настоящие. Без признаков механики, как у того андроида, что Макс видел на пепелище. Останки тел, что лежали здесь, явно принадлежали живым существам, состоящим из плоти и крови. Сам коридор при этом отличался от предыдущего еще и обилием дверей по обеим сторонам. Судя по всему, не ответвление, а каюты или технические помещения. Макс бы спросил об этом у Финны, но ее нигде не было. «Финна!» — на всякий случай негромко позвал он. Тишина. «Ладно, будем обходиться...» Он сделал несколько шагов и присмотрелся к телам. «Дьявол!» Если андроиды у подножия станции визуально были в основном уничтожены одним-двумя сильными ударами, то ошметки тел, что сейчас устилали пол, выглядели так, словно несчастных заставили сожрать зажженную динамитную шашку. «Макс это?» — прошептала Майнаки. «Местные, похоже», — ответил Макс, не зная, что еще сказать. «Неужели с ними это сделал Хамки?» Максу не хотелось верить в это, но других вариантов просто не существовало. Конечно, Фиолетовый много рассказывал о саланганцах и о том, как его предки и он сам поступали с захватчиками. Но, столкнувшись с последствием его действий лично, спецназовцу все равно стало не по себе. Похоже, нет во Вселенной ничего более обманчивого, чем милая внешность и шелковистая шорстка Саланганца. Хамки! Понимая, что это бесполезно, окликнул Макс. Ответа ожидаемо не последовало. Его здесь уже нет, но теперь парень мог быть уверен, что они идут в правильном направлении. И, Вероятно, опасаться впереди нечего. Раз здесь лежат трупы живых обитателей станции, значит, защищавшие их боевые андроиды к этому моменту уже закончились. Собаки? Невольно вырвалось у Макса, когда он не без омерзения осмотрел несколько развороченных трупов. Определить точную внешность существ при таких повреждениях было невозможно, но хвосты шерсть по всей поверхности тел и строение их челюстей говорили о том, что эти создания выглядели как прямоходящий гибрид человека и собаки. Вот уж не думал, что увижу живое воплощение оборотней. Хотя эти уже не живые, и если не потороплюсь, тут вообще никого может не остаться. Не то чтобы Макса волновала их судьба, но надо было успеть догнать Хамки до того, как он тут всех перебьет и решит, что теперь можно просто свалить отсюда, окончательно развалив станцию напоследок. Тем не менее рваться вперед Макс не решился, стоило изучить обстановку получше. Майнаки, чувствуешь кого-нибудь?» — спросил он. «Андроиды, которых ты ощущала там, внизу. Финна, еще кто-то?» Она на секунду задумалась, посмотрела на потолок, потом по сторонам и ответила. «Очень много существ. Несколько десятков. Они как те, что живут в той деревне. Они над нами, метрах в двадцати. Наверное, там у них жилой этаж. Может быть, и Финна там же. В таком множестве я не могу учуять кого-то конкретного. И вообще...» «Что вообще?» — нахмурился Макс. «Это место! Живое!» Глаза Майнаки округлились, а ноги затряслись. «Чего? Я чую ток огромных масс крови по венам этого создания. Они вокруг нас, они весь... вес где...» Майнаки начала трясти сильнее, со страху она даже начала заговариваться. К счастью, Макс был не склонен паниковать на пустом месте, а потому быстро соотнес ее описание с возможными реальными вариантами. И мысленно получил водопровод, воздуховоды и потоки технических составов, о которых Дикая Мари априори не могла знать, а потому выбрала самую близкую ей аналогию. «Успокойся», — сказал Макс, приобнимая ее за плечи. «Эта штука не живая, то, что ты ощущаешь, не кровь в венах». Это различные жидкости, которые обеспечивают жизнедеятельность этого корабля и его обитателей. Все в порядке, слышишь?» «Да, да», — кивнула Майнаки, пытаясь прийти в себя. «Но все это очень мешает. Я ощутила даже ту толпу с трудом. Но если кто-то есть поблизости, я об этом не узнаю. Этот шум мешает», — она всхлепнула. «Снова бесполезная». «Не бесполезно», — строго сказал Макс. «Как минимум теперь мы знаем, где все и куда именно нам надо пробираться. А тут на месте и так сориентируемся. Пошли». Ступая настолько бесшумно, насколько мог, Макс дошел до конца коридора, который заканчивался тупиком. Майнаки беззвучной тенью следовала за ним. «Ничего, просто тупик. Ни двери, ни терминала телепорта». Макс почувствовал себя идиотом тут закрыто непонятно зачем сказал он пошли обратно миновав коридор в обратную сторону они убедились лишь в том что терминала нет и там ловушка задумался он нет это не может быть видимо тут просто другая геометрия помещений терминал должно быть в одной из комнат пересчитал двери четыре с одной стороны пять с другой у местных архитекторов оказались необычные представления о симметрии «Сделаем так», — вслух сказал он. «Ты стоишь, что ты ждешь. Я ищу терминал телепорта. Найду, вернусь за тобой». Майнаки заметно сникла, но после его недавней вдохновенной тирады спорить не решилась. Спецназовец, прижавшись к стене, подошел к ближайшей двери и нажал на сенсорную кнопку рядом с ней. Створки бесшумно разъехались в стороны, исчезнув внутри стены. Решив не рисковать, Макс присел и заглянул в помещение. Чуть впереди была гора ящиков, мешавшая обзору. Но сама комната была достаточно большой. Противоположной стены было не видно. «Придется осматривать», — достав пистолет и вспомнив завет стрелять в шею, он гусиным шагом прокрался в комнату, добравшись до ящиков. тот же он встал на ноги. «Вот черт!» — только успел поскликнуть он, резко пригибаясь. Предосторожность спецназовца оказалась не лишней. Он увидел метрах в пяти впереди у противоположной стены двух вооруженных андроидов. Чёрт! Уже в следующий миг у него над головой мелькнули два луча. Вступать в переговоры с незваным гостем охранники не собирались. Действовать требовалось быстро. Под шквальным огнем Макс не мог стрелять прицельно, а если андроиды подойдут к нему, миновав ящики, парню конец. Один шанс. За тот миг, что он осматривал комнату, высунувшись из укрытия, он заметил рядом с андроидами несколько открытых коробок с чем-то похожим на батареи. В теории они могли детонировать при попадании. Стрельба не прекращалась, а враги приближались. У Макса остались считанные секунды. Но было не было Примерно прикинув, куда нужно стрелять, он, улучив момент, высунулся из-за ящиков сбоку и нажал на курок. «Макс! Макс, очнись!» Разлепив в веки, он увидел перепуганное лицо Маенаки. Она все же не послушалась его. Голос девушки звучал глухо, как будто его уши были забиты водой. Впрочем, ничего удивительного. Взрыв оглушил, но, к счастью, не контузил. Возможно, за счет того, что взрывной волной его вынесло обратно в коридор. Врагам же повезло меньше. Присмотревшись, он увидел лишь разбросанные ящики и висящие на них обезображенные останки. Придерживаясь за плечо вампирессы, Макс сел. Чтобы прийти в себя, ему потребовалось несколько минут. За это время он успел заметить, что на бронежилете появились очень заметные отметины. Похоже, в момент взрыва в него все же прилетело несколько кусков металла. К счастью, попали они в закрытую броню грудь, а не в шею или голову. «Вот уж точно в рубашке родился», — усмехнулся он. Маенаки только грустно вздохнула. Девушки явно не по душе были фокусы великого глаза, в результате которых с собой он рисковал куда больше, чем следовало бы. Еще немного посидев, Макс встал и уже спокойно зашел в развороченное взрывом помещение. Если до этого тут царил полумрак, то сейчас было почти совсем темно. Взрыв повредил оставшиеся светильники. К счастью, на противоположной стене, где еще несколько минут назад стояли вооруженные андроиды, располагался терминал. Оставалось надеяться, что он не пострадал слишком сильно. В этот момент взгляд парня зацепился за валяющийся в дальнем углу бластер. Видимо, его отбросило туда ударной волной. «Стой тут!» — приказал он, следовавший за ним в имперессе. Взял оружие и осмотрел, точно такое же, как то, что он уже находил на пепелище. Взял поудобнее в руки и, направив в открытую дверь, откуда они вошли, нажал на курок. Желтый, едва заметный луч вспыхнул в воздухе, и в противоположной стене коридора образовалась еще одна опалина. «Что это?» Майонаки не дернулась, но побледнела, как полотно. «Штука для облегчения нашего с тобой путешествия». Усмехнулся Макс. Они подошли к терминалу, и Макс, перехватив оружие для стрельбы, приказал Майнаке взять его под локоть, при этом встав позади. Так он мог сразу среагировать, если после перемещения поблизости окажется андроид или два. Поехали. Макс ткнул пальцем в монитор, мысленно молясь всем богам, чтобы устройство оказалось рабочим. Колебания перед глазами и очередное изменение окружающего пространства сообщили, что телепорт сработал.